Глава седьмая. Наверное, я немного поспал. Точно поспал. Мы все еще едем по шоссе, но ландшафт изменился. Он стал более пыльным, каменистым, каким-то желтым, рельефа прибавилось, вдали там и сям деревушки, состоящие из сбившихся в кучу домиков вокруг холма с колокольней посередине. Хоть почти ничего и не разглядеть, все равно сразу понятно, что все эти дома и колокольня тоже старые и разваливающиеся. Добро пожаловать обратно, господин Спасибо. Пс. Пст. Псд. Части кресла немного перемещаются по отношению друг к другу. Все-таки мне кое-что не дает покоя, господин И что же это? Как может быть, что образ вашей молодой будущей матери на коньках вас успокаивает, если уж позвольте, сами вы в загробную жизнь не верите? В этом сила историй, сила воображения, хочу я сказать, но не говорю, иначе получается похоже на то, что я пропагандирую чтение книг, ценность литературы, а мне всегда хотелось держаться от этого в стороне. Но это был бы достойный ответ. «Это дешевое утешение», — говорю я. Этот ответ еще достойнее. Дешевое, господин. Быстро растворимое утешение, чтобы быстренько доставить самому себе приятное, теплое, сентиментальное чувство. Загробная жизнь прекрасно для этого подходит, особенно если оттуда убрать страшный суд и, соответственно, ад. Получается такой загробный мердженерик за тоннелем света. Сочные луга. Воссоединение с любимыми. И поскольку им лет? Да, хороший вопрос. Когда умирал отец, я подумал, там не настолько жестоки, чтобы заставлять души влочить вечную жизнь в таком ущербном состоянии. Никто ведь не представляет себя на том свете в виде дряхлого, отжившего своего деда или бабки. Невысказанная, но витающая в воздухе идея заключается в том, что на том свете мы окажемся в самом расцвете сил, например, Всегда 35 или 50 для тех. Кому важнее жизненный опыт, чем физическая форма, но как бы то ни было, в самом расцвете сил, такими, какие мы есть на самом деле. Счастливыми, хорошо одетыми людьми на иллюстрациях брошюр свидетелей Иеговы», которые нам раньше раздавали в автобусе. Мы будем гулять по похожим на парке окрестностям, время от времени умиляясь резвящемуся на траве безвременно ушедшему ребенку. Но детей там будет не в проворот. Все младенцы и дети младшего возраста, представившиеся в течение многих веков, а умирало детей раньше ого сколько, все носятся там, так что стоит невыносимый гвалт, к горшку они тоже еще не приучены. И если этим детишкам нельзя отойти в вечность в виде 35-летних или 50-летних людей, то с какой стати это будет позволено нам? Кто определяет тот момент, когда мы были в самом расцвете сил? Вряд ли же там будет анкета с вопросом о том, в каком возрасте мы бы хотели быть увековеченными в буквальном смысле. Среди всех этих срущих и сущих детей будет на шатких ногах разгуливать нескончаемая вереница дряхлых стариков и старушек, в ужасе спрашивающих друг у друга и у самих себя, где они и кто они. Собравшись в большие стаи, они будут с жалобными возгласами ходить по кругу, Все эти фильмы про зомби, вдруг ставшие популярными пару десятков лет назад, в принципе сняты о потустороннем мире. Как раз-таки группа людей от 35 до 50 лет будет наименее представлена среди всех этих орущих детей и страдающих недержанием стариков. Они будут отчаянно пытаться навести хоть какой-то порядок в этом хаосе. Больше всего им хотелось бы вернуться назад, даже тем, кто сам бросился под поезд или другим способом покончил с жизнью. Если бы на том свете существовала парламентская демократия, они бы организовали партию реинкарнации, но демократии там нет, есть только загробная жизнь. Ладно, господин, мне кажется, я понимаю. Если позволите вкратце суммировать, вы рады, что загробной жизни не существует, сама идея нелогична, но в трудные моменты мы, если захотим, можем попробовать найти в ней утешение» как, например, когда вы представляете свою мать шестнадцатилетней девушкой на коньках. Пст, пст, пст. Спинка кресла еще чуть дальше откидывается назад. Можно и так суммировать, говорю я, но сам задумываюсь, а нужно ли мне это утешение? Моей матери оно было нужно, но она его так и не получила, пока не впала в слабоумие и не попала в закрытое отделение дорога становится хуже. То здесь, то там красно-белые ленты огораживают полосу движения, потому что в асфальте ямы. Система в упадке. В этой мысли есть некоторая излишняя драматичность, будто это начальное предложение эссе на тему духа эпохи. Сеть шоссе по всему континенту и все, что к этому прилагается, от начала до конца, сжатие как времени, так и пространства. Когда-то это было большим достижением, но я замечаю, что думаю об этом в прошедшем времени, и это связано не только с тем, что за дорогами не следят. Просто это уже не так важно, не только шоссе, но вообще все. Это всеобщее непонятное вялое настроение, из-за которого люди ищут прибежище в музеях и ностальгических газетах и начинают читать книги, которые у них есть. Оно происходит не из-за того, что мы состарились, а из-за того, что мы создали механизмы, которые нам отвечают, которые похожи на нас во всем, кроме того, что они ни в чем на нас не похожи. Потому что их возможности экспансии безграничны, потому что они могут развиваться все дальше и дальше, а мы в какой-то момент, а может, уже сейчас перестанем быть нужны. Потому что если кто-то и сможет покинуть эту планету, чтобы поискать счастье в другом месте, то это будут они, а не мы. Мы будем теми, кого оставят». Они будут нашими детьми, и они почти не будут помнить своих родителей. Если когда-либо окажется, что в них достаточно человеческого, чтобы почувствовать потребность в мифе о сотворении жизни, мы будем играть там скромную и весьма искаженную роль, и это будет последний след, который от нас останется. Мы, те, кого оставят, мы уже десятки лет назад начали махать платочками, еще во время создания первых прототипов — Мы эти платочки достали и начали ими размахивать, другой рукой еще вкручивая в них винтики. Еще и поэтому наступила пора базового дохода. Нам не так много чего осталось делать. Да, мы еще можем поддерживать все на плаву для самих себя, но в этом уже нет прежней необходимости. Мы зверюшки в резервации, которые ради того, чтобы себя занять, красят заборы и обновляют колючую проволоку. Но все, что на самом деле имеет значение – происходит вне резервации. Выдры. Что? Переспрашиваю я. Выдры, господин. Ваши родители. Потому что вы рассказывали, как они брались за руки, прежде чем ложиться спать. Так делают выдры, господин. Они остаются вместе на всю жизнь и, когда собираются спать, берут друг друга за лапку, спят они в воде, и поступают так, чтобы их не отнесло течением в разные стороны. Может, ваши родители в прошлой жизни были выдрами. Или, может, когда переродятся, они станут парой выдр и будут жить в реке, где до сих пор много живности. Я это сам придумал, господин. Я решил, что тоже могу попробовать придумать утешительный образ фиктивного загробного мира. Как вам, господин? Образ замечательный. Мне стоит благодарности, господин.